Сергей Королев «Рыцарь Синей Розы» Утром Борька сказал, что нашел машину, которая показывает будущее. Произошло это в день, когда маленьким поселком правил месяц май. По дворах расцветали яблони, сквозь коросту земли зеленой щетиной пробивалась трава, Улицы наполняли ароматы сирения, голову пьянило от мысли, что впереди еще целое лето. Борько заявился с субботним утром, постучал в окно железным прутом. Яркое солнце уже плыло по идеально голубому океану, а редкие облака огибали его, словно корабли маяк. В глубине двора под тенью липы стоял третий мушкетер их небольшой компании. Генка грыз ногти, да и дела, отбрасывал с лба непослушную рыжую челку. Борька разбудил не только Вадик, но и Лёльку. Та зашевелилась на своем диване, умудрилась свалить на пол одеяло и стакан с водой. «Кто там? Лежи, малая, а то упадешь, я тебя не подниму. Это ко мне!» Вадик открыл окно. «Ты что так рано?» Борька отступил, сощурился, прикрыв глаза от солнца. «Кончай спать, лошадь пожарная!» «Сейчас скажу, что мы за поселком нашли, закачаешься!» «Говори!» — зевнул Вадик. «Дурак, что ли?» — друг покрутил пальцем у виска. «На весь двор кричать не стану!» «Одевайся, выходи! Мы у Липы подождем!» Сказал и махнул рукой, мол, собирайся. Сам, огибая цветочные клумбы, побежал к Генке. Вадик закрыл окно, постоял в нерешительности. Прислушался... Дома кроме него с сестрой никого Черт с ним грядки после обеда вскопает Мальчик быстро заправил кровать Натянул потертые джинсы Футболку с изображением земного шара От бесконечных стирок Рисунок из сине-зеленого стал пепельно-серым Будто земля превратилась в бесплодную пустыню Вадик, я в туалет хочу Жалобно сказала Лелька из угла комнаты Запыхтела, пытаясь сесть Попробовала достать до инвалидного кресла Но то стояло слишком далеко «Лежи, балда!» – пригрозил ей брат. «Терпи! Сейчас бабка придет, поможет тебе!» «А ты? А мне некогда, дела!» Глубоко внутри проснулась жалость, стыд, но Вадик задушил их и, стараясь не смотреть на сестру, выскочил в прихожую. Мама уже на работе давно, раньше пяти не вернется. На кухне стояла тарелка с бутербродами. Мальчик взял один с докторской колбасой, доедал на ходу. Лёлька что-то крикнула вдогонку, то ли пить, то ли есть попросила – Но Вадик не расслышал, спешил. А ей ничего не сделается. В конце концов, сама виновата, что теперь ходить не может. На улице стояла майская жара. По веткам деревьев разгуливали воробьи с серебристыми грудками. Далеко, за неровным строем домов и огородов, лениво ползали тракторы, распахивая поля. Борька с Генкой щелкали семечки. По последнему под глазом красовался свежий фингал. Сам Борька был похож на тракториста. Мятые штаны в жирных пятнах, старая кофта, покрытая хлопьями ржавчины. Будто все утро провел под сломанной машиной. Ну, говорите, чего нашли? Борька приложил палец к губам. Руки у него тоже были грязными. Давай за нами, а то здесь уши везде. По дороге расскажем. Не следи, чтобы хвоста не было. Что, блин? Удивился Вадик такой секретности. Но друзья уже перемахнули через покосившийся забор и теперь бежали по огороду. Делать нечего. Мальчик отправился следом. Через огород, оттуда в проулок между церковью и коллективным садом, потом оврагами мимо дряхлых заборов и кустов дикой малины по гнилым доскам перемахнули через высохший ручей оттуда в горку. Уже на полпути Вадик понял, куда они направляются. Свалка, которая находилась на пустыре, «За кладбищем». Его они обогнули по тропинке, что петляло между маленькими соснами. Всю дорогу мальчик гадал, что же такого нашли Борька с Генкой, к чему секретность? Деньги? Заначку чью-то? Да фиг два, с ним бы они не стали делиться. Мафон исправный или видик? Тоже вряд ли, тогда бы с собой его принесли. Что тогда? Оружие? Гранату? Друзья остановились, когда перед ними вырос железный забор, увенчанный колючей проволокой. В воздухе тут и там витали обрывки газет, одежды и пакетов, словно потревоженные призраки. «Точно. Свалка». «Ну?» — спросил у них Вадик, потирая красный локоть. По пути он угодил в крапиву, теперь кожа зудела и чесалась. «Или говорите, в чем дело, или я назад. Мне еще грядки копать». Дождут да твои грядки!» – фыркнул Борька. «Мы тебе такое покажем, что потом сам благодарить будешь, что позвали! Помоги убрать!» Он взялся за огромный лист жести, прикрывавший лаз под забором. Вадик и Генка взялись с другой стороны, вместе отодвинули. Лаз открылся черным провалом, напоминающим глотку диковинного червя с пожелтевшими усиками по краям. «По следам!» – пошутил Борька. Генка показал средний палец, полез первым. Внутри было сыро, пахло гнилью и дымом. Вадик угодил рукой во что-то влажное и липкое, чертыхнулся, полез быстрее. «Это точно не розыгрыш?» — спросил он, когда выбрался по ту сторону. Парни смотрели по сторонам, будто боялись увидеть кого-то чужого. «Тихо ты!» — прошипел Борька. «Мусорщик поймает, в бочку с кислотой посадит! Не болись и не бойся! Точно не розыгрыш! Зуб дают, дуй за нами!» И снова побежали. Признаться, старая свалка напоминала кладбище огромных чудовищ. Тут и там, рядом с кучами гниющего мусора, возвышались стальные панцири машин, трактора, комбайны, кабины самосвалов и бульдозеров. Поперек этого кладбища покоились коричневые вагоны – Каждый был доверху заполнен всевозможным барахлом. Мебель, ржавые запчасти, пустые банки и жестянки. У дальнего забора высоким хребтом доисторического ящера блестел башенный кран, оставленный здесь много лет назад. Где-то между вагонами в небо вился серый дымок. Нос щекотал запах сжженной резины и чего-то еще. То ли солярки, то ли алкоголя, не разберешь. Борька с Генкой походили на вражеских шпионов. Перебегали от одной грязной кучи к другой. Быстро осматривались, кивали, делали перебежку, потом снова и снова. Сломанные машины наблюдали за ними пустыми глазницами. С крыши комбайна недовольно каркала ворона, словно пыталась кого-то предупредить. Или позвать. Парни проползли под одним из вагонов. Вадик за ними. Не покидало ощущение, что кто-то следит за ребятами и следует по пятам, неслышно ступая по ковру из грязи и ржавчины. Стопе, конечно! Прячась за ковшом экскаватора, предупредил Борько, показав пальцем в сторону забора. Там вон, видишь! Вадик присмотрелся. Солнце слепило глаза, голова кружилась от запаха под жары. Вдалеке виднелись брошенные легковушки, железные скелеты выпотрошенных машин, несколько колясок из-под мотоциклов, десяток «Жигулей», сгоревшая «Волга», «Запорожец», будто рыба на кукане, насаженная на толстенную трубу метра два высотой. Грозный страж заброшенной свалки. Жуть! «Машины старые, и что? Копейку зеленую рядом с кабиной от «КамАЗа» видишь?» Зелёным старый «Жигуленок» можно было назвать с большой натяжкой. Несколько салатовых пятен на кузове изъедены ржавчиной. В некоторых местах зияли огромные дыры с острыми краями, напоминающими голодные рты. Вадик поёжился, но сказал. «Вижу. круть! Знаешь, что это такое?» Мальчик пожал плечами. «Портал в прошлое?» Генка фыркнул. Борька, наоборот, оставался серьёзным. Это Вадим Викторович Машина, которая показывает будущее Вадик прыснул Прислонился к ковшу Сам понял, что сказал Я-то понял, а ты, похоже, нет Не веришь? Не верю Проверить хочешь? Да сейчас Возьмет еще отправит меня в СССР В шестидесятые Или еще раньше В царскую Россию Зря ты так Покачал головой Борька. Вот ведь жук, как отыгрывает, не колется. Я сам машину вчера случайно нашел, когда металлолом собирал. Чуть не попался мусорщику. Спрятался в копендосе зеленом. Полчаса отлеживался, пока стервятник этот рядом бродил. Подул ветер. В воздух поднялись обрывки клеенки какой-то цветастой материи. Показалось, что внутри пустых кабин кто-то испуганно шепчется. Там внутри, короче, рычаг передач Продолжил Борька Старый такой, с розочкой И педаль Про дисциплине, но сейчас крен разберешь Я сам на нервах, значит, педаль эту вдавливаю без конца Потом за рычаг начал тянуть Его заело, не получалось сначала А потом я дернул неосторожно и бах Будущее свое Увидел Не верю Только и сказал Вадик Это ты зря в голосе Борьки чувствовалась обида. «А я всю жизнь свою как в быстрой перемотке за минуту просмотрел. И знаешь, что скажу?» «Валяй!» — равнодушно отозвался мальчик. «Ты, Вадим Викторович!» прошептал друг. «В этом будущем погиб от пули молодым». «Иди ты нафиг!» Вадик начинал злиться. «Генка!» — обратился он к Рыжему. «Ты тоже с ним в сговоре?» «Не знаю», – пожал плечами Генка. «Я сначала тоже не поверил, мол, что за чушь? Все твое будущее за минуту перед тобой проматывается. Какая-то неопределенная -то машина, и время неопределенное. Борька три раза свое будущее видел, и все три раза оно было разным. Странно, да? Ну, блин, я столько читал про эти машины, как они так же где-то пылятся, а люди не знают, живут своей скучной жизнью, а рядом с ними вот такое чудо. Только загляни, и все о себе узнаешь. Они живут, и даже дела им нет». Борька поднял руку Остановил друга Пойдем, сами опробуйте Гуськом двинулся к копейке Следом Генка Вадик постоял в нерешительности Делать нечего, побежал к машине Удивительно, но передние двери оказались целыми Борька взялся за блестящую ручку Дверца открылась со скрипом Милости прошу Вадик жестом пригласил Генку войти первым. Сам осмотрел машину. С виду обычная рухлядь. Мотор нет. Багажник наполнен маслянистой водой, в которой плавала дохлая крыса. Внутри не лучше. Приборная панель вырвана, с мясом от сидения остались только ржавые скелеты. Салон в фиолетовых пятнах. Зато руль на месте. И кресло водительское, будто кто-то недавно его заменил. Генко улыбнулся, но Вадик видел, что другу страшно. Руки у него дрожали, левый глаз дергался. Рыжий помедлил, прежде чем сесть, поморщился. Грязно же, и сыро? Не барин, ответил борьба. Садись. Генко устроился на водительском сиденье, взялся за руль, нажал на педаль. Че вцепился в руль, он тебе не нужен, указывал ему друг. Отпусти! «Педаль вдавил? Малуарик, ногу не убирай! Рычаг взял? Вперед дергай!» Генка попробовал. «Не получается. Заело. Сильнее!» Рыжий попробовал еще раз, рычаг не сдвинулся. Тогда друг тихо выругался и налег со всей силы. Рычаг подался вперед, щелкнул, будто кость в суставе. И лицо Генки изменилось». Глаза закатились под веки, щеки побледнели, на лбу приступил пот. Он беззвучно шевелил губами, трясся, словно на огромной скорости летел по кочкам. Потом тихо завыл, прикусил себе язык, рот наполнился кровью. Генка замотал головой, заплакал, сжал руль так сильно, что костяшки пальцев побелели. Крикнул «Хватит!» и откинулся на спинку сиденья. Успокоился, посмотрел на друзей. И тихо сказал... «Это капец, ребята!» Рычаг сам вернулся в исходное положение. Воцарилась тишина. «Что видел?» — спросил Бойко. Генка, пошатываясь, вылез из машины. Тут же упал в лужу. С трудом встал, сел на пыльный диван, стоявший поблизости. «Это все...» Себя, родителей, соседей. Как батя спился, как мамку инсульт хватил, а до этого они ругались без конца. Я сам сначала на Кировце пахал в поле, потом в город, в такси. Девку видел симпатичную. Квартира маленькая и душная. Двое детей девка располнела, и я жирным стал, а ты, Борька, нет». Остался таким же дрящом торговать чем-то начал. То ли наркотой, то ли таблетками, какими лекарствами. На машине дорогой гонять. Как сыр в масле, короче. «А я?» — робко спросил Вадик. Генка помолчал, закрыл глаза. «А ты умрешь», — ответил он. «Сгоришь заживо в машине ночью посреди парковки». «Твою мать!» прошептал мальчике уже громче. «Твою мать!» С крыши запорожца снялись испуганные вороны. Каркнув, улетели в сторону кладбища. Борька ткнул Вадика в бок. «Тише, мол!» «Я сам проверю», — сказал мальчик. «Если вы меня дурите, обоим в труханы крапивы напихаю усекли». «Такими вещами не шутят», — только и сказал Борька. Вадик не ответил. Сел на водительское сиденье, осмотрел салон. Спидометр разворочен, внутри виднелись змейки черных проводов. На приборной панели стояла собачка, то и дело покачивающая головой. От частых дождей глаза у нее стерлись, отчего она походила на слепого уродца. Мальчик поморщился. Сиденье и вправду было мокрым, пахло от него линялой псиной. С трудом достал до единственной педали, вдавил, выглянул наружу. Друзья сидели на диване, смотрели на него, ждали. Он положил руку на рычаг коробки передач. В самом деле будто кость, которая заканчивалась рукояткой с синей розочкой внутри. Вадик собрался с силами, сжал зубы, приготовился, дернул рычаг, опять заело. Проклятие, вторая попытка, снова нет. «Ладно, любит Бог троицу». «Поехали!» Рычаг сдвинулся, и в ту же секунду Вадика закрутила в стремительном водовороте. Перед глазами мелькали картинки, лица, образы. Жизнь, словно пленка на огромной скорости, разматывалась прямо перед глазами. «Школа, экзамены, красный аттестат, институт. Лёлька в больнице, ее отняли ноги. Батя решил вернуться к мамке». Практика в городе, работа в солидной фирме «Ялта», «Кипр», постоянные командировки, бизнес-класс в самолете, красивая стюардесса, короткая юбка, каштановые волосы. Нет, что? Самолет падает! Почему? На лицах пассажиров страх. Они несутся к земле. Мгновение, вспышка, сильные боли. Темнота. Его вырвало. Благо успел выбраться из копейки. От яркого солнца в висках проснулась тупая боль. В горле першило, в животе урчало, будто на карусели прокатился. Чего видел-то? Рядом стоял Борька. Тут же Генка. Помогли встать, усадили на диван. Будущее свое. С трудом выговаривал слова Вадик. Школу закончил институт. Работу он нашел. А потом... Самолет... Крушение... И все, финиш. Борька плюхнулся рядом. Гребаный стыд. Каждый раз по-другому же. Вадик ничего не понял, посмотрел на друга. Ты о чем? Ты раз за разом умираешь, Вадим, но всегда по-разному. Когда я смотрел первый раз, тебя застрелили. У Генки это... «Сгорел», — подсказал Рыжий. «Да, сгорел. Сейчас ты разбился на самолете. Каждый раз новое будущее, другие жизни, другие варианты. Прошлый вариант как будто это... стирается». Снова подсказал Генка. «Верно. А на него записывается другое будущее. Как на видоке новое кино поверх старого». «И в каждом новом я все равно умираю». Едва слышно проговорил Вадик. В голову пришла странная мысль. Он поднялся с дивана. «Раз каждый раз мы вот так перезаписываем свое будущее, то, может, там, в новой жизни, я буду живым? Попробую еще раз?» Не успел он шагнуть к машине, раздался выстрел. За ним крик. «Щенки! Вы как сюда попали? Поймаю, убью!» Атас, мусорчик!» Борька сорвался с места, побежал, Генка за ним, Вадик помедлил секунду, увидел в кабине бульдозера бородатое лицо, злые глаза, огромный красный шрам и тоже побежал. Перемахивал через кучи мусора, наступал в лужи, пару раз чуть не упал. Впереди мелькали спины друзей, вдогонку слышалась громкая ругань мусорщика. Страх подгонял, придавал силы. Через минуту Вадик полз через секретный лаз. Потом кладбище, овраги, огороды. Только у старой церкви они остановились, отдышались Успокоились Чуть не поймал С облегчением выдохнул Генка Жесть Говорил не шуметь Со злостью сказал Борька Теперь хрен вернешься туда, бестолычив Зуб даю мусорщик, вас завалит землей Вадик не ответил Он вспоминал Перед ним снова и снова проносился самолет Яркая вспышка и темнота И чем больше он ее видел, тем сильнее убеждал себя Так не пойдет Ладно Сказал он друзьям Давай по домам до вечера Мне еще грядки вскапывать Друзья согласились Уже возле своего двора Вадик вдруг вспомнил Спросил у Борьки Слушай, а первый раз, когда ты будущее свое увидел Ты там кем был? Друг покраснел за него ответил Генка. «Хэ, в тюрьме он сидел!» «За что?» – удивился мальчик. «Да тебя с дуру застрелил!» – сказал Генка и тут же осекся, поняв, какую глупость ляпнул. Вадик смотрел в спину Борьки. Тот даже не оглянулся. Вечеру Вадик так и не успел вскопать все грядки. Мама отругала и пригрозила, что на завтра не отпустит гулять. Плевать. За ужином Лёлька жаловалась, что утром он убежал, не помог ей. Досталось ещё больше. Мелкая ябеда. Тоже плевать. Он ушёл к себе, лёг на кровать. Смотрел в потолок, отгонял противные мысли, но они возвращались, копошились в голове ядовитыми скорпионами. «Нельзя так, нельзя!» Почему он? Не Борька, не Генка, а именно он, Вадик, который окончит школу с красным аттестатом, найдет хорошую работу, девушку, квартиру. Нет, так не пойдет. Когда солнце скрылось за стеной зеленого леса, мальчик решился. Ночью он вернется на свалку. И будет менять свое будущее раз за разом, пока не увидит то, в котором останется жив. Через час мама уложила спать Лёльку. Та сначала долго ворочалась, вздыхала. Вадику даже показалось, что она плакала. Потом затихла. Уснула. За стеной выключили телевизор, мама тоже ушла в спальню. Где-то за рекой в полях плавали жёлтые огоньки. Тракторы продолжали работать. Дворы и огороды тонули в темноте. Дом спал, только на кухне громко тикали часы. «Ничего, у него все будет. И работа, и квартира, и машина. Красивая жена, много детей, слава, отчет, спокойная старость. Жизнь, которую он не позволит оборвать другим. Не позволит. Не поз... По... Сам не заметил, как уснул». Очнулся от того, что рука затекла. Вскочил, протер глаза. Половина четвертого. Проклятие! На востоке небо уже становилось серым, но поселок пока спал, только на самой границе слышимости кричали первые петухи. Он быстро собрался. Лелька поворочилась во сне, что-то прошептала, успокоилась. Вадик выскочил в сене, там обулся, выскользнул во двор. Тепло и тихо. Даже не верится, что где-то там на пустыре стоит странная машина, которая показывает будущее. Снова огороды, церковь, узкий проулок, в кустах стрекотали сверчки, мимо изредка пролетали огромные жуки, вадик почти не останавливался. А враги, кладбище сосновые посадки всю дорогу не покидало тревожное чувство. Казалось, кто-то бежит за ним следом, тихо, осторожно. Но стоило обернуться, как странный преследователь растворялся в темноте или обращался большим камнем. Тогда мальчик бежал еще быстрее и уже не оглядывался. Вот и железный забор. «Конечный», — как сказал бы Борька. На свалке царил полумрак, отчего брошенные машины казались спящими динозаврами. Лаз не завален землей, и на том спасибо. Блин, ну и темень. Надо было фонарик взять. Спешил, не подумал. Он прислушивался, перебегал от одной кабины к другой, снова слушал, снова перебегал. Мусорщика нигде не было. Наверное, спал, как и все нормальные люди. Копейка так и стояла между разодранным диваном и ржавым запорожцем. «Интересно, где в машине спрятано то самое устройство? Должно ведь оно быть? Ладно, не до этого сейчас». Вадик еще раз огляделся. Вдалеке, на другом конце свалки, дымилась груда мусора, ветер уносил клубы черного дыма. Но кругом не души. На капоте копейки блестели капли росы. Внутри жужжала сонная муха. Мальчик аккуратно, стараясь не шуметь, открыл дверь. Забрался внутрь. Рычаг на месте, педаль тоже. Даже собачка с приборной панели неустанно кивала ему, словно старому знакомому. «Ну, понеслась. Пусть в этот раз все будет... Вспышка!» «Лёлька на коляске, плачущая мама, похороны отца». «Лица друзей, проводы, армия, драка с дедами, контузия, операции, головные боли, верёвка, петля, табурет, последний вдох». «Нет, нет, нет!» Из глаз брызнули слёзы. Вадик нечаянно прикусил язык, во рту появился металлический привкус. «Так тоже не годится!» «Новая попытка!» «Педаль, рычаг, вспышка!» Школа, лето, речка, лес Уборки в поле, первые деньги Первые покупки, мотоцикл Дискотеки в соседней деревне, первая девушка поцелуй, любовь, искра, буря, безумие Разборка с соседской шпаной Драка, острый нож, кровь, больница, белый кафель, яркие лампы И снова темнота До боли в пальцах он сжал руль проклятой машины Стукнулся лбом, закусил губу Тихо выругался Заплакал Снова и снова Раз за разом его будущее кончалось темнотой Нелепой смертью Он пробовал два, три, пять, десять раз Нога на педали затекла, правая рука ныла от боли Он не понимал Почему? Почему именно так? Не Борька, не Генка, а я Так нечестно «А когда было честно?» – спросил голос из темноты. Напротив стоял мусорщик. Серый плащ, резиновые сапоги, небритое лицо, красный шрам на левой щеке. Усталые, но совсем не злые глаза. В одной руке ружье, в другой пластиковый фонарь. «Убьете, да?» – негромко спросил Вадик. «В кислоту окунете?» «Дурак совсем!» «Отчего ты обиделся, мусорщик?» «Убрал ружье, подошел ближе». «Чего слезы пускаешь, как Алиса в стране чудес?» Сейчас Вадик не думал о последствиях, не думал, что сделает с ним мусорщик. Он был зол на машину, на друзей, на весь мир. «Да потому что нельзя так! Нельзя! Каждый раз смерть! А я не хочу! Почему я? Что я плохого сделал? Ничего!» А как не загляну туда в будущее, то раны, то пули, то аварии И темнота всегда Что это за будущее, где я без конца убираю? Борька, балбес, лентяй, все равно невредимым остается Генка тоже, то пьет, то колется, а живее всех живых Один я, как проклятый Не хочу, не могу так, зачем? За что? Он замолчал Соленые слезы текли по щекам в горле застрял противный комок, хотелось его выплюнуть, но не получалось Мусорщик открыл дверь копейки, наклонился, заглянул ему в глаза Ты где у нас жить хочешь? Хочу Вадик вытер слезы, на щеке остался грязный след Так живи, кто тебе мешает? Мальчик не нашелся, что ответить Мужчина в плаще стоял над ним двухметровой статуей От него пахло дымом и какими-то лекарствами «А можно?» — решился спросить Вадик «Самому себе будущее бессмертия определить Не доверять все этой машине «Я пробовал», — ответил мусорщик «И работу менял, и дом, и убегал а будущее меня все одно настигало Не позволяя, чтобы его меняли Такое оно вредное Мелчи прощает А если чего глобальнее, то уж Прости Хочешь, не хочешь, настигнет Прихлопнет своей лапищей Я и так дочку потерял Не разрешал ей плавать В секции спортивные не пускал Он замолк, почесал щетину Почудилось, блеснули слезы в его глазах И что? Отравилась. Дома Едой Не спасли Он в сердцах ударил ногой по машине Это же моя развалина! Купил ее по дешевке, как бракованную А внутри-то вон какой сюрприз Так что самое страшное, мою смерть она тоже раз за разом показывает я машину саму и разбивал, и поджигал даже, только что толку. Она в чем виновата? Она только показывает разные вариации, а изменить не может. И ты не можешь. Только смотри и ужасайся. И решайся, какое будущее тебе дороже. И на чем остановлюсь, то и сбудется, поинтересовался Вадик. «Можно и так сказать», — улыбнулся мусорщик. «Возможны, конечно, отклонения, но в целом курс, как говорил один писатель, останется неизменным». Мальчик выбрался из копейки. Колени дрожали, голову кружило от слабости. Перед глазами плавали разноцветные пятна. «А кто собрал такую машину?» «Да кто его знает?» Мусорщик отошел, присел на диван Ружье положил на колени Может и не собирали ее вот такое Сама она свою силу приобрела Со временем Так разве бывает? Удивился Вадик Да все бывает Мужчина отмахнулся от мошкары Выключил фонарик Когда дочка моя Оп Жена ушла я из города переехал Машина здесь и запрятала сам Живу Работаю потихоньку Смерти жду машиной обещанной Какой? Хотел спросить мальчик, но не стал Не решился Знал бы, что доберетесь Еще бы дальше запрятал А что ждешь? Опять будешь на свою смерть любоваться? Или домой пойдешь? Не знаю Вадик оглянулся на темный салон, синюю розочку, кивающую собаку. Хоть и не хотелось, но он верил мусорщику. Сколько ни меняй будущее, в каждом будешь погибать. От руки бандитов, от шальной пули, случайной аварии, собственной дурости. Собака на приборной панели будто соглашалась, методично кивая. «А вы сами не боитесь смерти?» Мужчина нахмурился, подался вперед. «Боюсь. Только дурак не боится. Я сам со счета сбился, сколько раз менял будущее. Сейчас даже стыдно. Все равно это не помогло». Он замолчал. Думал о чем-то своем. Достал сигарету, закурил. Вадик боялся нарушить тишину, но ждал, не уходил. Небо на востоке медленно разовело Домой бы, скоро мама проснется Ты так и не уйдешь, пока не выгоню? Спросил мусорщик Мальчик пожал плечами Он и сам не знал, честно Мой тебе совет Мужчина поднялся на ноги Садись в эту развалину И выбери то будущее, которое и тебе будет выгодно а то, в котором будет лучше твоим родным близким. У нее, у машины, похожая особенность такая. Тот, кто рычаг дергает, хорошей жизни не увидит. И не быть тебе счастливым и старым. А у другим можешь выбрать правильную дорожку. Прямую и ровную. Усек. Усек. Ответил мальчик, не кстати, спросил, А вы потом туда никого никого не пустите? А чего? Не хочешь, чтобы твое будущее кто-то изменил? Ну, да. Давай так. Ты садись, заканчивай свое дело. А я прослежу, чтобы больше никто не подходил к этому грандулету. Согласен? Тогда залезай. Договорил и лег на диван, закрыл глаза. Далеко, будто в другом мире, кричали петухи. Воздух наполнялся утренней прохладой. «Не тяни!» — сказал мусорщик. Вадик забрался на водительское сиденье. Вдавил педаль, зажмурился. «Так, выбрать то будущее, в котором другие будут счастливы. Борька, Генка... Нет, обойдутся! Мама, папа... Лёлька. Он вспомнил сестру. Представил, какой она будет счастливой, если снова сможет ходить. Стало вдруг стыдно за то, что ругал ее, бросал, не хотел разговаривать. Вот ведь дураком был. Вадик взялся за рычаг. В голове всплыл образ из какой-то старой книжки. «Не дать мне взять, рыцарь, секретного ордена». Делает других счастливыми Ага, так и есть Рыцарь синие розы Он улыбнулся Глупость полнейшая Ладно, черт с ним, с рыцарством Главное, чтобы Лельке было хорошо И маме, и папе А он, глядишь, и не такой страшной смертью погибнет Одно движение И все счастливы Вспомнилась фраза из другой книжки «Будешь ты, малая, быстрее всех бегать», — сказал Вадик в темноте, которая готовилась уступить место новому дню. «И прыгать, и жить дольше меня». И сдвинул рычаг вперед, навстречу новому будущему.